Ася Сергеева. Узнай меня. Серия «Узнай меня один». Читает Ольга Белова. Аннотация. У Дэна все просто. Появилась проблема, убери причину и спи спокойно. Только причина категорически не сознается в содеянном. Как можно быть такой двуличной? Ночью уверенно изображать проститутку, а утром расправлять крылья и поправлять нимб над головой? Но Дэн с этим разберется, если окончательно не запутается между ангелом и демоном. Содержит нецензурную лексику.